Глава вторая. Встречают по одежке, а провожают. Забавно. Я носком ноги ткнул валящегося на полу человека. Он упорно не подавал признаков жизни. А это очень сейчас не вовремя. У меня возникла проблема. Вернее, ряд проблем, чего совсем не предполагалось, и решать их нужно срочно. Изначально мой план выглядел достаточно простым. Отключаюсь внутри сосуда, позволяю парню окончательно превратиться в мертвое тело, меня везут в морг, там я снова беру управление свои руки и быстренько сваливаю из больниц. Проблемы начались где-то между «беру управление» и «сваливаю». Когда я очнулся и огляделся, стало понятно. На мне нет никакой одежды, что вполне понятно. Где-то поблизости, и на мне, одежды тоже не было. Выйти на улицу голым — идея веселая, но неразумная. На данном этапе я должен не привлекать внимания к своей персоне. Значит, мне нужно не выделяться среди людей. А люди голыми по улицам не ходят. Ну, или ходят. Только очень недалеко и очень недолго. Их, как правило, забирают в дурдом. В общем, стало понятно, я нуждаюсь в помощи кого-нибудь из местных. Бегать самостоятельно по больнице, разыскивая гардеробную, ну уж нет. Человек, красиво раскинувшийся звездой на полу, для этой роли подходил лучше всего. Он уже знает, что я вроде как жив. Первый шок случился и, надеюсь, прошел. То есть этап наших переговоров будет коротким и продуктивным. Однако человек упорно не хотел приходить в себя. Я подошел еще ближе, почти впритык, а потом сделал то, чего делать не должен. Наклонился, запустил руку в вязкую ауру, окутывающую тело человека, и пошевелил пальцами. От моего движения она вздрогнула, затряслась, будто желе, а потом испуганно начала льнуть к телу хозяина, пытаясь просочиться сквозь его кожу внутрь. Не любят все эти энергетические потоки моих прикосновений, чувствуют меня даже в человеческом теле. А значит, кое-кого сейчас изрядно тряхнет. Ну, извини, мужик. Надеяться, что ты придешь в себя без вмешательства, глупо, да и некогда мне. Эффект не заставил себя ждать. Человек дернулся, дрыгнул ногой, сдавленно замычал, завозился, открыл глаза и резко принял сидячее положение. При этом вид у него был максимально ошалевший. Он сначала бестолково покрутил головой, пытаясь словиться, затем уставился на меня с таким видом, будто я оживший кошмар. — Ну и долго лежать изволим. Между прочим, из-за тебя я здесь задержался. Высказал я недовольным тоном, потом присел на корточки с интересом, рассматривая бледное лицо человека. Так как сам он по-прежнему находился на полу, наши физиономии оказались на одном уровне. По сути, мы сканировали друг друга взглядами, только характер этих взглядов сильно разнился. Мой был любопытным, его сильно охреневшим. Тридцать пять лет Общий фонауры, серый. Цвет одиночества. М -м. Мужик, у тебя так давно не было секса? Ни единого алого пятнышка. Детей нет, не вижу характерных золотистых нитей. Детишки они как маячки. Сразу заметно. Черный расплывчатый клякс в районе груди. Депрессия, что ли? Ну, фу! Как же любят людишки все усложнять! В отключке он мне нравился все больше. Когда люди без сознания, аура просто засывает. Поэтому всех деталей его личной жизни я поначалу не видел. Ты. Я потянулся вперед, взял с двумя пальцами завернувшуюся полу халата, поправил ее, затем посмотрел на Бейдж и произнес лук имя, которое там значилось Марков С. А. Давай, приходи в себя. Мне нужна помощь. «Оденься, ты голый!» — сдавленно сказал человек и отвел взгляд. «Крут, конечно. Это все, что его волнует?» «Ну, хотя бы не орет и снова в не падает. Уже хорошо». «Да что ты! Какое ценное наблюдение! Представляешь, да, я голый. Именно поэтому ждал, пока ты перестанешь изображать из себя экзальтированную девицу и очнешься. «Мне нужна одежда!» Мне нужны мои документы. Мне нужно домой. — Ты кто такой? — спросил Марков С.А., будто не слышал всего, что я ему секунду назад сказал. М, -м, м да уж. Видимо, головой хорошо приложился. Я сын Забелина, того самого. Зовут меня Антон. А теперь представь, что с тобой сделает отец, когда узнает о случившемся? — не Нет. Что со всеми вами сделает отец? Но мне вас искренне жаль. Поэтому я дам этой богадельни шанс. Сейчас ты принесешь шмотки, и мои документы, дашь мне ключи от машины и все. В этом случае я сделаю вид, будто всего случившегося не было. Даже отцу ничего не скажу. Аттракцион небывалой щедрости, согласись. Информация о прошлой жизни сосуда в моей голове имелась, но сильно смешанная. Пацан в момент смерти был одурманен какой-то дрянью, ну и плюс действия ловушки химеры. Когда человек попадает в ловушку, он словно резко падает в ледяную воду. Естественно, мысли пацана при таком раскладе выглядели полнейшим сумбуром и туманной мутью поэтому выловить я смог лишь самые яркие воспоминания. они действительно были очень яркими, надо признать. Парень за свою короткую никчевную жизнь прошелся по всем грехам, нарушил все заповеди. Такое чувство, будто у него имелась цель наверняка застолбить себе местечко в аду. это такая стопроцентная бронь. Но вот насчет фамилии крутого отца... Теперь я был уверен. И дело даже не в том, что говорили доктора, пытаясь спасти этого Антона. Придурки. Я знаю, пацан действительно сын того самого Забелина. Сейчас, когда связь с телом вспыровалась окончательно, голова работает четко, и я вижу отрывки воспоминаний, доставшиеся мне по наследству. — Ты умер! — категорично заявил человек и сдвинулся в сторону, подальше от меня. Смотрел он по-прежнему куда угодно, в угол, на нос, на предмет, лишь бы не лицезреть открывающуюся взору картину, в которой центральным персонажем выступал не сильно одетый парень. — А ты сошел с ума, — так же категорично заявил я в ответ. — Мертвые что, умеют разговаривать? Они ходят, может быть? С виду приличный человек, доктор, хоть и патологоанатом, а несешь лютейшую дичь. Все со мной нормально. Это было чудо, да. Сначала клиническая смерть, а потом, тадам, волшебное исцеление. Все, хватит трепаться, мне некогда рассиживаться. Я встал на ноги и замер, ожидая действий с противоположной стороны. Докторишка сразу же вскочил с пола, ну, естественно. Если бы он остался сидеть напротив его лица, казалось бы, весьма интимная часть тела. Приятного мало, согласен. «Чудо? Издеваешься? Какое нахрен чудо? Ты был мертв!» «Вот ты зануда!» Я недовольно прищелкнул языком. «Чертов человеческий мир! Здесь мне придется обходиться теми возможностями, которые имеются. По крайней мере, в бытовых вопросах. У себя дома сейчас бы только глазом моргнул, и на мне оказалась бы самая шикарная одежда. Любая». В людском мире относительно материальных вещей действуют совсем другие законы. Соответственно, мои способности ограничены. Давай так. Я отошел в сторону, чтоб человек перестал нервничать, успокоился и начал, наконец, действовать. Быстренько решаем проблему, взамен ты получишь вознаграждение. Договорись? Я исполню любое твое желание. Чего ты, Марков С.А.? Желаешь сильнее всего. Ну уж на это он точно поведется. Я еще напустил взгляд туману, приправив его флером. Из всех падших у меня он самый сильный. Давай, человек, скажи правду. Озвучь свои самые потаенные животные потребности. Что-что, а это всегда при мне. Возможность исполнять ваши никчемные хотелки. Другой вопрос — как именно они исполнятся? Но ведь об этом никто не думает. Людишки не догоняют, что знаменитая цитата «бойся своих желаний, они имеют свойство сбываться» вовсе не придуманный талантливым писателем набор слов. Писателю ее подсказал я, когда он трудился над своим романом. Это предупреждение которые оставляю смертным достаточно часто, под разными предлогами и в разном виде. Просто никто на них не обращает внимания. — Да иди ты в жопу, понял? Человек нервно дернул плечом, бросив мою в сторону раздраженный взгляд. — Нашелся тоже, благодетель. Достаточно того, чтоб ты свалил отсюда к папочке, наркоман долбаный Шматки нужны, ок, жди, сейчас принесу. Он резко сорвался с места, мимо меня ураганом и выскочил за дверь. «Хм!» Я задумчиво посмотрел ему вслед. «Впервые вижу особь людского вида, который вместо того, чтобы произнести вслух желания, предпочел послать того, кто может дать практически все. по «По-хорошему оторвать бы тебе голову, Марков С.А. за столь откровенное неуважение к тому, кто заправляет адом». Но я добрый сегодня. У меня началась охота. Не прошло и пяти минут, как человек заскочил обратно. Лицо его уже не выглядело настолько бредным, а вот злость никуда не делась. Даже наоборот, выросло многократно. — На, одевайся и валя сюда пока Иволгин не вернулся. Документов уж, извините, нету. Уверен, тебя завтра новых наклепают. «Иволгин, черт!» Марков С.А. сгреб петерней лохматые волосы и несколько раз дернул их. «Скажу, что ты... Хотя нет. Не буду говорить, что ты встал и ушел. Точно за психа примут. Скажу, я вышел в туалет, вернулся, а тут никого. Если ты не белочка, тебя дома разыщут. Но меня это касаться уже не будет. А если я все-таки сошел с ума, то и хрен с ним. Зато никто не узнает». Человек швырнул мне прямо в лицо свернутые вещи. Я поймал их на лету. Реакции тела в норме, отлично. Развернул, посмотрел, понюхал. Да уж. Что за тряпье? поприлично ничего не было. Знаешь, не в привередничей, Принес из наших закромов. Остались от некоторых клиентов. Вполне чистые, между прочим, я их постирал. И не надо так коситься, понял? На всякий случай постирал. Вещи нормальные. Зачем выбрасывать? Вдруг еще пригодятся. Марков С.А., нахмурившись, наблюдал за мной со стороны и походить ближе не торопился. Все-таки сомневается в своей адекватности бедолага. Знал бы он правду, вообще умом тронулся бы. История с ожившим трупом гораздо безобиднее, чем то, что есть на самом деле. Я молча демонстрирую максимальное недовольство происходящим, натянув шмотки. Тонкий шерстяной свитер оказался чуть великоват, а штаны пришлось подвернуть, иначе через несколько шагов, имея все шансы, расквасить себя на сопол. Действительно, нужно уходить. Мой побег вот-вот раскроется. Кинутся ли в погоню? Думаю, нет. Не посмеют по крайней мере не сразу уверен отец выдержит паузу другой вопрос пауза будет короткой а действия решительными когда он поймет что я не собираюсь возвращаться однако небольшая фора у меня есть к тому же человеческий мир он типа неприкосновенный мы тоже достаточно лицемерные я доподлинно знаю какое количество собратьев таскается через границу не имея разрешения. Особенно среди низших. Но официально все шито-крыто. Это только на меня распространяется строгий запрет. Типа ад нельзя оставлять без присмотра. но ну По официальному договору лишь сущности уровня А, Б и С могут спокойно посещать мир смертных. И если что, это люди придумали называть низших демонов буквами. Хоть не цифрами и не картинками на том спасибо. Падшим сюда нельзя. Впрочем, о падших изначально речи не шло. Наше существование тоже в некотором роде тайна. Химеры, полтергейсты, парки сугубы, мелочь всякая, вот им и разрешено охотиться. Они способны причинить вред человеку, но не имеют возможности причинить вред всему миру. Именно через них мы выдаем лицензии практикам, которые искренне верят, будто заключили союз с самим дьяволом. Как дети, честное слово. А с падшими история другая. Падшие действуют в мире смертных только с помощью подручных. Отец утверждал всегда, будто присутствие любого из нас перевернет жизнь людей с ног на голову. Ну, не знаю, я уже несколько часов в человеческом мире, и пока никто никуда не перевернулся. Сдается мне, папочка просто-напросто врал. Договор. Тычет теперь постоянно этим договором в лицо, мол, вот все правила обозначены. Чистоплюй. Людишки, конечно, не поняли, с кем подписали секретные соглашения. Они свято верят, будто с ними в контакт вступили обычные призраки. Призраки. Умрешь со смеху. Эти озлобленные тупые сущности способны только пожирать живые материи, не больше. Как сейчас помню. Десять человеческих лет назад это случилось. Одна из химер ухитрилась вылезти в лаборатории ученого в крайне неподходящий момент, когда он ставил какие-то дурацкие эксперименты. А химера, между прочим, вообще шла по вызову на встречу с очередным дураком, захотевшим стать мистиком. Она сама обалдела, когда вместо дамочки, претендующей на звание ведьмы, увидела перед собой нервного человека в очках и белом халате. Естественно, умник решил, будто явление Химеры итог его научных исследований. Его ведь много лет считали слегка сумасшедшим. Он упорно пытался заказать существование потусторонних сил. И тут столь неожиданный результат. Ученый стал первым человеком, узнавшим, что загробный ненавижу это слово, мир действительно существует. На радостях умник рванул к своему начальству. Те, не будь дураками, за пять минут оценили коммерческую выгоду случившегося. Быстренько упекли его психушку, а открытие присвоили себе, о чем с гордостью сообщили главе страны. Хотя бы хватило ума не оглашать свои достижения без одобрения сверху. Тот-то шуму был бы. Глава страны тоже глупостью не страдал. Так же быстро подключил спецслужбы. В итоге все остались довольны. Ученый обзавелся соседями по палате, в лице того самого начальства. Информацию максимально засекретили, а между сущностями и правительством был заключен договор Одно из условий, выдвинутых со стороны людей, абсолютная секретность. Правительство побоялось реакции обычных граждан, потому как у обывателей может появиться сомнение в безопасности собственных жизней. Разве можно надеяться на государство, в котором из каждой щели того и гляди вылезет химера или парка, или какой-нибудь особо активный полтергейст? Верить в призраков, в знаки судьбы в мертвых, которые ходят следом за живыми, будто им заняться больше нечем, — это одно. И совсем другое, если бы людям сказали о демонах. Велиал, который вел переговоры с нашей стороны, знатно, конечно, повеселился, внося в договор все эти А, Б и С, а также термины «сущность» и «призрак». Но Завен человеческое правительство конкретно этой страны предоставило обозначенные на карте места, где химеры, суккубы и остальные могут охотиться. В основном неблагополучные районы. Образно говоря, мы взяли на себя роль санитаров леса. Ну, подумаешь, пропала парочка алкашей или десяток-другой маргиналов. Общество одни только плюс от этого. Иногда, конечно, случаются осечки, если, к примеру, нормального человека занесет в места охоты. Но, с другой стороны, нечего нормальным людям шляться по ночам. Дома пусть сидят. Мы, в свою очередь, предоставили защиту в глобальных масштабах. Скажем так, сейчас у этого государства отсутствует список недружественных стран. Конечно, столь специфическое сотрудничество для всех секрет. Просто не срастается ни черта у какого-нибудь особо ретивого соседа, если он желает проявить агрессию. Вот недавно, например, один прибалтийский политик утонул в ванной. Воды там было пшик, а он ухитрился. Тот самый, который продвигал законопроект о подготовке к масштабному укреплению границ нет их внутренняя человеческая возня никуда не делась но мы следим за тем чтобы возня не переходила в драку люди они же действительно как дети им только ворю, да и все переломают и испортят так готово я застегнул молнию на брюках и покрутился на месте пытаясь оценить свой внешний вид ну у божества конечно еще и босиком Человек принес вещи, но не подумал о вове, как предсказуемо. Нужно носом во все тыкать. — Давай ключи! — я протянул руку. — Какие ключи? Марков С.А. несколько раз моргнул и зачем-то оглянулся по сторонам, будто мои слова могли предназначаться кому-то другому. — От машины! — терпеливо пояснил я. — Пока еще терпеливо. Хотя, скажу честно, терпение никогда не являлось моей добродетелью. У меня вообще с добродетелями как-то не очень зажилось. — Ты был без машины? — человек продолжал бестолковиться. — Ну, или с ней, не знаю. Больницу тебя доставила бригад скорой помощи. А в их услуги, знаешь ли, трезвый водитель не входит. — Очень смешно. Я знаю, что меня привезли. От твоей машины ключи давай. «А у меня нет машины», — ответил Марков С.А. Между нами повисла пауза. Я пытался сдержать рвущийся наружу гнев, иначе без оторванной головы тут точно не обойдется. А взять другого, более сообразительного помощника, мне негде. Человек просто хлопал глазами, устававшись на меня искренним чистым взглядом. «Кстати...» Именно в этот момент я заметил интересную особенность, на которую не обратил внимания раньше. Его аура. Она была немного странной. Просто это не сразу бросилось в глаза. Да и не изучал я пристально. Моя голова была занята совсем другими проблемами. «Чисто внешне ничего специфического». Серое, без каких-либо вкраплений красного, что говорит об отсутствии сексуальной жизни примерно около года. Ну ладно, тут судить не берусь. Может, он хочет интима только по любви, может, только после свадьбы, а может, ему просто никто не дает. Что вообще ни разу не удивительно. Выглядит человек совсем не Пятна в районе груди, да... Депрессия, тоска, бла-бла-бла. Это все привычно и понятно. А вот маленький паучок, в данную секунду, перебежавший с плеча человека на спину, совсем непривычно и совсем непонятно. Причем паучок сначала высунулся, заметил меня, а потом испуганно рванул прятаться. Узнать не узнал, но флер почуял. Хм... Зачем кому-то из собратьев ставить на этого человека свою метку? Несколько столетий не видел ничего подобного. Однако, прямо скажем, ситуация была не самая подходящая для научных исследований и выяснений. Мне действительно очень нужно поторопиться. Когда уйду из больницы, уничтожу свои следы. Только так оборвется нить, и меня потеряют. — Хорошо, машины нет. А что есть? Ты пешком ходишь? Зашел я с другой стороны. — Почему пешком? Больница едва не в лесу находится. Перед черная скокой нет? На велосипеде езжу. С абсолютно непоколебимым лицом ответил человек. Я снова замолчал. Попытался представить как кручу педали в сторону города. Вышло у меня с трудом. Очень надеюсь, что об этом никто не узнает. Позорище. Больничка находится на окраине, это потолгоанатом, верно подветил, в районе, который совсем недавно вообще считался областью. А мне нужно попасть на противоположный конец, туда, где элитные поселки. При всем желании перепрыгнуть расстояние в несколько десятков километров не смогу. с законы материального. Решение далось мне с трудом, но другого выхода не вижу. «Хорошо. Значит, заберу я успех. Где он?» Я развернулся, собираясь выйти из помещения. В этот момент в коридоре послышались шаркающие тяжелые шаги. Судя по всему, кто-то собирался наведаться в морг. «Твою мать, Иволгин! Забыл про него совсем!» Человек вдруг разволновался, подскочил ко мне, схватил за руку и принялся тянуть в сторону каталки. — Иди сюда. Ложись. Ложись, я тебя прикрою. Пусть думает, что труп на месте. Главное, отчет ему отдать, и он уберется во своясе. — Ты больной? Я резко дернул конечностью. Честно говоря, слишком резко. Вышло это совершенно случайно. Я не ожидал, что часть моей родной силы передастся телу Забелина. — Любопытно. А что насчет регенерации? Нужно проверить при первой же возможности. Мне важно понимать, на что я способен в этом теле. Маркова С.А. откинула в сторону на несколько метров. Он ударился спиной о стену и тут же кинулся обратно. Желание уложить меня на каталку затмевало все, даже логику и разум. А вообще, конечно, необходимо лучше контролировать себя, иначе могут возникнуть проблемы. К счастью, человек был слишком взволнован возможным появлением этого Иволгина и не обратил внимания на случившееся. — Лезь, говорю, лезь! — шипел патологоанатом нервным тоном. Он просто уперся руками в мою спину и настойчиво толкал меня в сторону каталки. — Чего ты распсиховался? Я с удивлением посмотрел через плечо на Маркова С.А. «Да пусть узнает, что произошло чудо. Факт внезапного воскрешения скоро станет достоянием вашей больничной общественности. Достаточно ему видеть какие-нибудь новости про сына Забелина или статью в иннете. Все равно ведь о том, что я жив, станет известно достаточно скоро». «На здоровье, но не сейчас. Ивлген та еще гнида!» И это не человек, это ходячая гниль. Знаешь, что он сделает, когда увидит тебя и поймет правду? Через час уже все журналисты наперебой будут строчить статьи, в которых капитан Иволгин спас мажора. Лично. Вытащил его из-за порога смерти. Злые врачи чуть не угробили. А этот допропоряночный мент вмешался и все исправил. Мы не разгребем потом дерьмо, которое польется рекой. У нас больница, без того, знаешь, не самая образцовая. А после старания Иволгина ее закроют к чертовой матери. Давно слухи такие ходили, мол, нашу снесут, а новую в соседнем микрорайоне запустят. Это значит, что весь персонал пойдет на улицу. Хрен их кто в нормальную путевую больничку переведет. Договорить до конца Марков С.А. не успел, потому что дверь распахнулась и на пороге появился человек в форме.